Глава двадцать первая. Тамир. «Лена!» Удивленно смотрю на заскочившую в лифт на последних секундах девушку. «Ну вот ты и попалась в лапы к тигру!» «Юсупов!» Обреченно произносит она. «Знала бы, поехала на следующем». Бурчит себе под нос. «А я умиляюсь. Всегда обожал доводить ее до белого коления, а затем зацеловывать и снимать спесь». Она такая невероятная, когда злится. Такая очаровательная, что аж просто нет слов. Хочется закинуть на плечи, утащить в свою берлогу и затискать до сладких стонов, что раз за разом начнут разрезать тишину. Но это будет позже. Сейчас мне хотя бы добиться нормального отношения к себе. Чтобы не бегала, не боялась. Перестала ершиться каждый раз, как видит. Букет не понравился? Интересуюсь у девушки, с предвкушением жду взрыв. Но удивления его нет, она слишком спокойна. Лена разворачивается ко мне лицом. Взгляд до невыносимости уставший. Девушка еле стоит на ногах. Неприятно ёкает в центре груди. Совсем загнал бедную. Такими темпами я не то что прощение, я ненависть заслужу. Пожалуй, нужно действовать аккуратнее. С некоторых пор... «У меня на них аллергия», – заявляет, смотря мне прямо в глаза. Гордо поднятый вверх подбородок. Напряжение и плохо скрываемая злость. Ядреный коктейль. «Моя неприступная крепость. Ленка. Один раз спокорил, смогу и сейчас». Створки лифта разъезжаются в разные стороны. Лена, словно ошпаренная, выскакивает из него. «Ухмыляюсь. Малина моя. От меня все равно не уйдешь» у тебя. Снова станешь моей. Вот увидишь». В том, что у девушки до сих пор остались чувства ко мне, прекрасно вижу по ее реакции. Только дотронешься – тут же взрыв. Стоит, отвернувшись, даже не смотрит на меня. Спина выпрямлена, голова гордо поднята, сама натянута, словно струна. Так и хочется подойти сзади, прижать к своей груди и никогда не выпускать из объятий. Но я стою молча. Вижу, как ей тяжело. Лифт приезжает на первый этаж. Ленка выскакивает из кабины. Несется в сторону выхода из здания. На улице дождь. Промокнет же, глупышка. «Лена, стой!» Командую девушке. «Ну ты что? Мы ж гордые!» Она продолжает упрямо идти вперед. От усталости еле стоит на ногах. Эти шпильки дурацкие еще нацепила. «Зачем?» И так идти не можешь. Догоняю девушку уже на улице. Она стоит под козырьком на крыльце и сиротливо смотрит по сторонам. Прямо перед входом в здание стоит моя машина. Володя ждет, когда я сяду в нее, и мы отправимся по домам. На улице давно стемнело. Дождь лил, не прекращаясь. Сейчас вообще ливень стеной. Резкие порывы ветра пробирают до костей. Не спасает ни пальто, ни зонт. Последний так вообще не раскрыть. Из рук выдернет. Подхожу к авто. Кидаю еще раз беглый взгляд на Лену. Сердце сжимается. А, была не была. Лен, давай подвезу. Обращаюсь к одиноко стоящей на крыльце девушке. Она обнимает себя руками в жалкой попытке согреться. Дрожит. Замерзла бедная. Я бы сейчас ее, ух, как согрел. Но нельзя. Не позволят. Юсопов, отвали!» Огрызается. Продолжает смотреть вперед. Затем переключает внимание на телефон. Плечи обреченно опускаются. Внутри все ликует. Ленка направляется ко мне.